На другом конце двора происходила небольшая ссора. Несколько арабок и молодых цыганках с распущенными гривами крыли друг друга над чем свет стоит. С места, где это происходило, было видно зарешеченное окно мужского отделения, откуда заключённые и мужчины обычно перекрикивались или обменивались знаками со своими жёнами и подругами. В этом уголке заваривалось немало тюремных идиллий. Заключенный, работавший каменщиком, умудрился обрюхать одной из женщин за те три минуты, что понадобились надзирателям, чтобы обнаружить их. И его частенько посещали дамы, у которых имелись романтические интересы, по ту сторону стены и колючей проволоки. Сейчас три-четыре женщины ругались в сласть и уже начинали размахивать руками. Ссора вспыхнула из-за ревности или из спора за самое удобное место на этой импровизированной наблюдательной площадке, а стоявший наверху часовой перегнулся со своей вышки, чтобы посмотреть, в чем дело. Тереса уже убедилась, что в тюрьме женщины становятся смелее и решительнее некоторых мужчин. Местные дивы красились, делали себе прически у заключенных парикмахерш. и любили выставлять на показ драгоценности, особенно те, кто по воскресеньям ходил к Мессе. Сама Тереса не задумывалась и, не рассуждая, перестала делать это после гибели Сантьяго Фестера и работала на кухне или там, где можно было хоть как-то пообщаться с мужчинами. Это тоже служило поводом для ревности, ссор и сведения счетов. Тараса видела, как женщины жестоко избивают друг друга из-за сигареты, кусочка омлета. Яйца не входили в тюремное меню, поэтому ради них все готовы были чуть не на убийство. Из-за резкого слова или неуместного вопроса они дрались кулаками и ногами, в кровь разбивая жертвы, лицо и голову. Поводом могла стать кража наркотиков или еды, банок с консервами. кокаином или таблеток, утащенных во время приёма пищи из камер, когда те оставались пустыми. Или неподчинением неписаным законам, управлявшим тюремной жизнью. Около месяца назад одну стукачку, убиравшую в комнате надзирательниц и пользовавшуюся этой возможностью, чтобы доносить на своих товарищ, избили смертным боем в общей уборной во дворе. Не успела она поднять юбку, как на нее навалились четыре женщины, а остальные в это время загораживали дверь. Потом, конечно же, оказалось, что никто ничего не видел и не слышал. А доносчица до сих пор валялась в тюремной больнице с несколькими сломанными ребрами, да еще челюсть у нее была скреплена проволокой. Ссора в дальнем углу двора продолжалась. Из-за решетки парни из мужского отделения подбадривали дерущихся. А через двор бегом несли с начальницы женского, с двумя надзирательницами, чтобы разнять их. Рассеянно скользнув по ним глазами, Тереса вернулась к Эдмору Дантесу, в которого была просто влюблена. И, переворачивая страницы, беглеца только что подобрали в море рыбаки, она ощущала пристальный взгляд Патрисио Фаррелл. смотревши на нее так же, как та женщина, что уже столько раз наблюдала за ней, затаившись среди теней или в глубине зеркал. Ее разбудил стук дождя за окном, и она распахнула глаза в сером рассветном полумраке, охваченной ужасом. Ей показалось, что она снова в море, рядом с камнем Леона, в центре черной сферы, падающей в глубину, так же, как падал Эдмонд Дантес, окутанный с саваном Аббата Фарье. После камня и удара, и все поглотившие вслед за эти ночи и дней, последовавших за пробуждением в больнице, загипсованной до самого плеча рукою, ссадинами и царапинами по всему телу, Она, мало-помалу, слова, оброненные врачами и медсёстрами, визит двух полицейских и женщины из какой-то социальной службы, вспышка фотоаппарата, пальцы испачканные, краска после взятия отпечатков, восстановила для себя подробности происшедшего. Однако всякий раз, когда кто-нибудь произносил имя Сантьяго Фистерры, она отключала мозг. «Всё это время!» Успокоительные собственные душевные состояния держали ее в полудреме, отвергающей какую бы то ни было работу мысли. Первые четыре-пять дней она ни секунды не хотела думать о Сантьяго, а когда воспоминание все же приходило к ней, она отстраняла его, погружаясь в эту полудремоту в значительной степени добровольную. — Нет, нет, — шептала она про себя, — еще не время. До тех пор, пока однажды утром, открыв глаза, она не увидела Оскара Лобату, журналиста из Диарио-де-Кадис, и друга Сантьяго, сидевшего возле ее кровати. А у двери, прислонившись к стене, стоял еще один человек, чье лицо показалось ей смутно знакомым. Именно тогда этот человек молча слушал, и она сначала подумала, что это полицейский, она услышала из уст Лобато и приняла то, о чём, в общем-то, уже почти знал или догадывался. В ту ночь фантом на скорости 50 узлов налетел на камень и разбился в дребезги. Сантьяго погиб при столкновении, а её вместе с обломками катера подбросило в воздух. При падении она сломала руку от удара о воду и ушла под неё на 5 м. Как я выплыла, спросила она, и собственный голос прозвучал для неё странно, словно принадлежал не ей. Лобату улыбнулся. Улыбка смягчила его жёсткие черты, отмеченные на лице, и выражение его живых, быстрых глаз, когда он перевёл их на человека, молча стоявшего у стены и смотревшего на Терезу с любопытством, почти что с робостью. Это он тебя вытащил. И тут Лобато поведал ей, что произошло после того, как она потеряла сознание. После столкновения с эскортой и падения она несколько секунд находилась на поверхности воды под прожектором вертолёта, который снова зажёгся. Пилот передал управление своему напарнику, бросился в море с трёхметровой высоты и уже в воде стянул шлем и спасательный жилет, чтобы нырнуть поглубже, туда, где захлёбывалась Тарас. Потом вытолкнул её на поверхность, где взвихренный лопастями ротора воздух взбивал горы пены и дотащил до берега, пока таможенный катер разыскивал то, что осталось от Сантьяго Фистеры. Самые крупные из найденных кусков фантома не превышали 80 см в длину, а по шоссе приближались огни машины скорой помощи. Пока Лобато рассказывал, Тереса не отрывала глаз от лица человека у стены, а тот стоял, не раскрывая рта, даже не кивая, как будто всё, о чём говорил журналист, произошло с кем-то другим. И в конце концов она узнала его. Один из четырёх таможенников, которых она видела в таверне Куки в тот вечер, когда гибралтарские контрабандисты отмечали чей-то день рождения. Он захотел прийти со мной, чтобы увидеть твое лицо, — объяснил Лоббата, и она тоже смотрела в лицо ему, пилоту вертолета таможенной службы, который убил Сантьяго и спас ее. Смотрела и думала, мне нужно запомнить этого человека, потом я решу, что с ним делать, если мы встретимся снова, постараться убить его, если получится, или сказать. Мир, скотина, пожать плечами, мира зайти, как в море корабли. Потом она спросила Сантьяго, что с его телом? Тот у стены отвёл глаза, а лобато печально поджал губы и сказал, что гроб сейчас на пути его грови, его родную деревню. Хороший был парень, добавила она и глядя на него тересы, подумала, что, пожалуй, сказала она это искренне. Они общались, пили вместе, И может, он и вправду любил Сантьяго. Именно в этот момент она заплакала. Тихо, молчи, потому что теперь думала о мёртвом Сантьяго и видела его лицо неподвижное, с закрытыми глазами, когда он спал, прижавшись головой к её плечу. Она вдруг вспохватилась: как же мне теперь быть с этим чёртовым парусником, который стоит на столе в нашем доме в Пальмонессе, недоделанный ведь теперь-то его уж никто не доделает. И она поняла, что осталась одна во второй раз и в каком-то смысле навсегда. «Именно Фаррелл действительно изменила ее жизнь», — повторила Мария Тахада. Последние сорок пять минут она рассказывала мне, что, как и почему. Потом отправилась на кухню, вернулась с двумя стаканами травяного чая и выпила один сама, пока я просматривал свои записи и переваривал услышанное. Бывшая сотрудница специальной службы Тюльмы Эльпуэрто де Санта Мария была живой, коренастой женщиной с длинными полуседыми волосами, которые она не красила, добродушным взглядом и твёрдой линией рта. На ней были круглые очки в металлической оправе, на руках — золотые кольца, я насчитал их как минимум десяток. По моим прикидкам, этой женщине в спортивном костюме и тапочках было где-то около шестидесяти. Тридцать пять из них она проработала в исправительных учреждениях провинции Каадис и Малага. Встретиться с ней оказалось нелегко, поскольку она недавно вышла на пенсию, но Оскар Лобато выяснил, где её можно найти. "Я отлично помню обеих", сказала она, когда я по телефону объяснил ей суть дела. "Приезжайте в Гранаду и поговорим". Она принимала меня на террасе своего домика, расположенного в нижней части Альбайсина. Альбайсин наиболее живописный квартал Гранады. С одной стороны раскинулся весь город и долина реки Хениль, с другой над кронами деревьев возвышалась Альгамбра, позолоченная лучами утреннего солнца. Альгамбра одна из главных достопримечательностей Гранады, знаменитый дворец мавританских султанов, заложенный в 13 веке. Дом был полон света и кошек. На диване, в коридоре, на террасе По меньшей мере полдюжины живых, вонь стояла страшная, несмотря на распахнутые окна, плюс ещё штук 20 в виде картин, фарфоровых и деревянных фигурок. Кошки были даже на коврах и вышитых подушечках, а среди белья, сушившегося на террасе, висели макровые полотенца с изображением кота Сильвестра. И пока я перечитывал свои заметки и смаковал травяной чай, Одно полосатое существо рассматривало меня с высоты комода, так словно мы были давними знакомыми, а ещё одно, толстое и серое, кралось ко мне по ковру, как заправский охотник, видящий в шнурках моих ботинок свою законную добычу. Остальные лежали, сидели и бродили по всему дому. Я терпеть не могу этих зверьков, на мой взгляд, через щур тихих и через щур умных. Нет ничего лучше тупой преданности глопого пса, но делать нечего, работа есть работа. Офарал открыла ей глаза на неё самое её, рассказывала моя собеседница, на то чего она в себе даже не подозревала, и даже начала немножко воспитывать её на свой лад. На ломбером столике перед ней лежала горка тетрадей, в которых она год за годом вела записи, связанные с работой. Я их просмотрела перед вашим приездом, сказала она, чтобы освежить память. Потом показала несколько страниц, исписанных плотным округлым почерком, личные данные, даты посещений, беседы. Некоторые пункты были подчёркнуты. Наблюдение, пояснила она. В мою задачу входило оценивать их настроение, происходящие в них перемены, помогать найти что-нибудь на будущее. Ведь там, в тюрьме, есть женщины, которые сидят сложа руки, а есть такие, которые предпочитают чем-то заниматься. Вот я и оказывал им содействие. Тереса Мендоса, Чавес и Патрисио Фарлмека. Обе были КОН, аббревиатура от Картотека Особого Наблюдения. В свое время об этой парочке было немало разговоров. Они были любовницами? Она закрыла тетради и посмотрела на меня долгим оценивающим взглядом. Несомненно, пыталась решить, чем вызван мой вопрос не здоровым любопытством или профессиональным интересом. Не знаю, ответила она наконец. Конечно, среди девушек ходили слухи, но подобные слухи ходят всегда. Офара была бисеквалкой, это как минимум. Известно, что до прибытия Мендосы она имела связь с несколькими заключёнными, но касательно их двоих я ничего не могу утверждать. Помусолив шнурки моих ботинок, толстый серый кот принялся тереться о брюки, оставляя на них клочья шерсти. Я стоически терпел, покусывая кончик шариковой ручки. Сколько времени они просидели в одной камере? Год. А потом освободили с разницей в несколько месяцев. Мне довелось общаться с обеими. Мендоса молчаливая и почти робкая, очень наблюдательная и очень осторожная. А из-за этого своего мексиканского акцента казалась такой тихой, не прямо паенькой. Кто мог подумать, правда? О, Фарал полная противоположность. Без особых моральных устоев, раскованная, держалась всегда полускромно, полуразвязно, много повидавшая Эдкая аристократка-бродяга, снисходящая до простого народа. Она умела пользоваться деньгами, а это много значит тюрьме. Поведение безупречное. За все три с половиной года, что она провела за решеткой, ни одного наказания. Представьте себе, и это несмотря на то, что она приобретала и употребляла наркотики. Я же говорю вам, она была чересчур умна, чтобы самой себе создавать проблемы. Похоже, она смотрела на своё заключение как на что-то вроде каникул, от которых не отвертется и просто ждала, когда закончится, не слишком портя себе нервы. Кот, теревший самые брюки Ванзил, когти сквозь носок мне в ногу, так что мне пришлось прогнать его аккуратным пинком, стоившим мне нескольких секунд парицающего молчания со стороны его хозяйки. Как бы то ни было, Продолжала она после неловкой паузы, позвав кота к себе на колени. — Иди сюда, Анобис, красавчик. О, Фаррелл была взрослой женщиной, сложившейся личностью, а новенькая оказалась под ее сильным влиянием. Ну, еще бы, хорошая семья, а деньги, фамилия, культура. Благодаря сокамернице Мендоса открыла для себя пользу образование. Это было положительной стороной ее влияния. Во фарал внушила Мендосе желание вырасти над собой и измениться. И та стала читать, стала учиться. Обнаружила, что вовсе не нужен зависеть от мужчины. У неё были способности к математике, и она стала их развивать. Вы же знаете, образовательные программы для заключённых, а в то время участие в них позволяло ещё и сократить себе срок. Всего за год она окончила курс элементарной математики, родного языка и правописания, заметно продвинулась в английском, читала за поем, все подряд. И к концу срока у нее в руках можно было увидеть Агату Кристи и какую-нибудь книгу о путешествиях или научно-популярные издания. А вдохновлял ее Фаррелл. Адвокатом Мендосы был один гибралтарец. который бросил её на произвол судьбы. Вскоре после того, как он оказался в тюрьме, по всей видимости, он же прибрал к рукам её деньги. Не знаю, много их было или мало. В Эль-Пуэрто-де-Сан-Марти, он её ни разу не навестил. Да и не только он. Не один мужчина. Некоторые заключённые раздобывали себе фальшивые свидетельства о сожительстве, чтобы их могли посещать мужчины. но и вообще никто никто она была абсолютно одна так что это офарл помогла ей с бумагами и всем прочим чтобы выхлюпнуть освобождение под надзор будь на её месте другой человек мертв всё сложилось бы иначе выйдя на свободу миндос и сумела найти себе приличную работу она быстро обучалась плюс к тому хорошая интуиция спокойная голова и высокий коэффициент интеллекта Бывшая сотрудница социальной службы снова заглянула в одну из тетрадей. «Намного больше ста тридцати». К сожалению, ее подруга у Фаррелл была слишком испорченной. «Определенные пристрастия, определенные знакомства». «Ну, вы понимаете...» Она взглянула на меня, так будто сомневала, что я понимаю определенные пороки. «Среди женщин...» Продолжала она, известные влияния и отношения гораздо сильнее, чем среди мужчин. А кроме того, было то, о чем говорили. Это история с пропавшим кокаином и все остальное. Катя в тюрьме, красавчик Анубис мурлыкал, поскольку хозяйка, говоря, все это гладила его по спине, в тюрьме всегда можно услышать сотни подобных историй. В общем, никто не поверил, что это правда. она помолчала, задумавшись, потом повторила, не переставая гладить кота: "А абсолютно никто. Даже теперь по прошествии девяти лет и несмотря на все материалы, опубликованные на сей счёт, бывшая сотрудница социальной службы была по-прежнему убеждена, что история с кокаином просто легенд. О, видите, как бывает. Сначала Уфарл заставила мексиканку измениться, А потом, как говорят мексиканка, целиком и полностью завладела жизнью, о, Фаррелл, вот и доверяя после этого тихонем. Перед моим мысленным взором всегда стоит этот молодой воин, бледный, с горящими черными глазами. И когда за мной прилетит ангел смерти, я, наверное, узнаю в нем Селима.